Деятельность в них стихийна, самосознание низкое. Групповая потребность, определяемая под действием и результатом, высока и определяет сплоченность группы. Сплоченность тем больше, чем выше потребность группы в алкоголизации.